Глава третья. Видеть проклятый сон. Часть первая. Тёплые солнечные лучи озаряли всё вокруг, трава окружала со всех сторон, облака плыли по небу, нежный ветер ласкал траву. Глядя на эту мирную картину, «А, эта картина вгоняет меня в сон ещё больше!» Райнер, который в последнее время не спал, пробормотал, бросив взгляд вокруг. Затем он произнёс, «Даже если б я не видел этого, я всегда готов хорошенько поспать. Если б я только мог спать более 20 часов из 24 часов в сутки, даже не говоря о 20 часах, за эти несколько дней я, кажется, вообще не спал, как думаешь?» Он опять спросил об этом мальчика, который, казалось, очень мирно спал возле него. «Конечно, малец» не ответил. Райнер пожал плечами, затем огляделся. На его взгляду опять предстала мирная картина. Райнер замолчал на мгновение, затем сказал. "Феррис, эта девушка не так быстра. Ку не могла угнаться за ней. Но он тут же покачал головой. Нет, этот человек определённо не позволит себе влезть в неприятности. Но если противник догнал её... Но тут Райнер решил, что не стоит больше задумываться над этим. Ведь что бы ни случилось, это не поможет. Он посмотрел на Аруа, затем нахмурился. Ситуация оставляла желать лучшего. Суи, и и Руна объединились, явно желая завладеть Аруа. Если бы Райнер не пришёл ранее и не забрал Аруа, они определённо заставили бы Альфа-Стигму Аруа выйти из-под контроля, а затем бы украли его глаза. Он вспомнил, как в прошлый раз они сражались с Суи и Ку. Тогда Суи сказал, «Редко встретишь Альфа-Стигму. всё потому, что она так ценна, и они позволят оппоненту скользнуть. «Я дам твоим глазам кристаллизоваться, и затем украду их». Кристалл, о котором говорил Суи, кажется, был способен дать глазам владельца альфа-стигмы высвободить энергию и потерять контроль. Затем Суи вынул что-то вроде драгоценного камня, чтобы показать Райнеру, и сказал, «Ты даже не знаешь об этом кристалле?» Тогда кристалл, о котором он говорил, выглядел как драгоценный камень. Но затем, спустя мгновение, Суи бросил этот кристалл, закричав, Резонируй! Глаза Рейнера начали терять контроль. Рейнер вспомнил то мгновение. Тогда он снова попытался всё уничтожить. Всё. Всё живое. И даже Феррис, которая всегда была рядом, была. И вот снова. Эти глаза попытались украсть всё. У него... В этот момент Рейнер... Он прижал руку к глазам, не говоря ни слова. Он прижал сильнее, сильнее. Потом медленно произнес: "Действительно, что это за штука? Он говорит, что это кристалл. Тогда выходит, мои глаза это какой-то кристалл? Если их вырвать, они станут кристаллами? Но после того, как мои глаза украдут, что со мной будет? Кажется, я ослепну. Но если мои глаза украдут, я смогу стать нормальным человеком. В этот момент рука Рейнера еще сильнее надавила на глаза. Он сильно нажал на правый глаз. «Если бы от них было так просто избавиться». Затем Райнер остановился. Потом он устало улыбнулся и поднял голову, чтобы взглянуть на небо. «Если бы это успокоило меня, было бы слишком просто. Я готов пробовать сотню раз», — Произнял сам. Но как бы он не хотел уничтожить эти глаза, как бы не хотел их выколоть, эти глаза в итоге оставались невредимыми. Он не знал, почему так получалось, Но эти глаза, казалось, были защищены невидимой силой и в конце концов оставались невредимы. Тогда как Су и Ку собирались украсть их? Они дали ему ответ. «Дай глазам потерять контроль, а затем укради их». Казалось, если глаза потеряют контроль, их можно вырвать напрямую. «Дай глазам потерять контроль». В этот момент Райнер посмотрел на Оруа, спящего перед ним, Затем... «Так...» Ты спасёшься? Или умрёшь? Я должен был спросить об этом раньше. Если тебя можно спасти, прежде чем ты навредишь кому-либо, прежде чем ты пострадаешь, я помогу тебе избавиться от этих глаз. Даже если не происходило ничего серьёзного, эти в глаза в конечном счёте причиняли вред. Потому что они родились с этими глазами, на них смотрели как на монстров, его родители убили на его глазах. А сейчас даже его подругу детства взяли в заложники. Тут Райнер нахмурился. «Кстати, об этом. Всё обернулось очень хлопотно. Мы должны спасти Куку, но если Су и Ку охраняют её, тогда даже если у нас будет план битвы, разница в уровнях нашего мастерства слишком велика». Затем, в этот момент, внезапно Малец тихо застонал, Райнер услышал и произнёс. "А, ты наконец проснулся». Мальчик попытался открыть глаза, затем, возможно, потому что они находились на солнце, он закрыл глаза от яркого солнечного света, а потом медленно открыл их вновь. Райнер посмотрел в эти глаза. Хоть и нечётко, если не смотреть внимательно, то и незаметно, но... Там что-то было. Красная пятиконечная звезда. Как и в глазах Райнера, проклятая метка, которой все боялись. В этот момент... Мальчик сел, озираясь. «Эй, а где мои... отец и мама?» Спросил он. Но Райнер ему не ответил. «Хорошо. Кажется, ты проснулся. Тогда позволь мне спросить тебя. У тебя что-нибудь болит?» Аро вздрогнул, услышав голос Райнера. Затем взглянул на него. «Ты кто ты? Отец и мама... отец...» Но он вдруг запнулся. Лицо исказилось от боли. Он дрожал. Райнер знал причину. Вероятно, он вспомнил. Голова отца перед ним... «Его убили! Убили!» Он закричал, как ненормальный. Это была естественная реакция. Его семью убили на его глазах, и это были его родители. Но Райнер смотрел на него, глаза полузакрыты, без малейшего интереса. Крик Ару еще громче, Он закричал и сорвался на вополь, словно сумасшедший. «Из-за меня! Из-за меня! Отец и мама мертвы! Ах, нет, нет, нет! Все... я...» В этот момент он злобно посмотрел на Рейнера. «Ты... ты убил! Убил моего отца и маму!» Сказав это, он вдруг встал, скрестил руки, готовясь произнести заклинание на «Слишком поздно». Рейнер тут же схватил Ару за руку и потянул его на землю. Магия была прервана. Рухнув, Фаро покатился по земле, ненавистно глядя на Рейнера. «Почему? Почему? Зачем ты это делаешь? Я... Что я сделал?» Он крикнул Рейнера, но Рейнер пожил плечами, ничего не говоря. А Роза заплакал бурмача. «Не могу больше. Я не хочу этого. Почему так получилось? Из-за меня...» Из за меня, отец и мама! Почему всё так обернулось? Я... Нет... Нет!» Сказав это, он уткнулся лицом в землю, безудержно рыдая. А Рейнер, видя это, казалось, безучастно нахмурился. «Тогда хочешь убежать? Но куда ты побежишь? Ты хочешь умереть? И Я не остановлю тебя. Решать тебе. Если это спасёт тебя, тогда, возможно, это будет к лучшему». Так он сказал. Яро поднял голову, И снова посмотрел на Райнера. «Ты... ты ведь хочешь убить меня, верно?» «Ты... потому что я монстр. Поэтому отец и мама умерли. Если ты хочешь убить меня, тогда убей! Я монстр! Если это так, то просто убей меня! Такому, как я... такому монстру, как я, нет смысла жить!» Но Райнер прервал его. «Да, ты прав. Возможно, нет смысла жить. Но...» В этот момент он воспользовался пальцем, чтобы приподнять века своего правого глаза. Спустя мгновение, красная пятиконечная звезда ярко замерцала, появившись в его глазу. Аро был удивлён от увиденного. Он хотел сказать что-то, но Райнер снова перебил его. «То, о чём ты сейчас думаешь, я думал об этом уже сотни раз. Я думал, мне нет смысла жить. Из-за моего существования много важных для меня людей пострадало». И даже погибла. Во мне видели лишь монстра. Меня изолировали и на меня смотрели свысока. Зачем я здесь? Почему создали такого, как я? Я рыдал, кричал, но и не получил ответа. Но... В этот момент Райнер отвернулся в сторону, как бы обеспокоенный. Но каждый раз, когда я об этом думаю, всегда есть тот, кто хочет, чтобы я жил дальше. Этот любопытный король все еще хочет заманить меня в свою ловушку хотя он знает, что я обладатель Альфа стигмы Но есть ещё и другие люди, которые хотят убедить меня, что я не монстр. И не только это. Недавно появился человек, вечно твердящий, что я не раб, и она заинтересована лишь в издевательствах надо мной. Каждый раз при мысли об этих людях моё сердце смягчается. Я думаю, может быть, существуют вещи, ради которых мне стоит жить. Может быть, моя жизнь не ошибка? «Тогда те люди, которые ценят меня и считают, что я очень важен, они хотят построить мир, в котором никому ничего не придётся терять. Тогда я...» Он нахмурился ещё сильнее, а затем почесал голову и сказал. «Ау, кажется, я говорю странные вещи. В любом случае, я хочу сказать...» В этот момент Ару изумлённо посмотрел на Райнера: «Братик, как я... Тогда, выходит, это Пратик был тем, кто спас меня...» После этого он продолжил бормотать. «Но у меня больше нет... У меня больше нет никого, кто хотел бы, чтобы я жил!» Но Райнер рассказал ему. «Что сказал твой отец, прежде чем он погиб?» «Через секунду...» Ха. «А...» Аро воскликнул от удивления. Перед смертью отец Аруа отчаянно заорал. Он хотел, чтобы Аруа жил. Он сказал, что его смерть не из-за Аруа. Возможно, Аро вспомнил эти слова... Его лицо начало искажаться от боли. Слезы нахлонули на глаза. Но Райнер продолжил: А также так ты так попросил меня спасти тебя от дворя на руны, твоя подруга детства, девочка по имени Куку». Глаза Аро расширились, когда он услышал это: Куку! Куку, -ку здесь! Райнер покачал головой. Она не здесь. Ее схватили и теперь используют в качестве приманки, чтобы завлечь тебя. «Сейчас она заперта на вели дворянина Руны. Я должен её спасти, но...» «Как насчёт тебя?» Ару, слушав это, громко заявил. «Я... я тоже отправлюсь спасать её!» Райнер Найт рассмеялся. «Если это так, тогда ты не можешь умереть здесь. Видишь, смерть — очень серьёзная штука. Лишь думая о том, чтобы просто умереть, ты понимаешь, как много ещё нужно сделать. Это так хлопотно, верно? Что ж, если ты не умрёшь...» Последнее время мне не удавалось нормально поспать, и я так устал. Раз ты уже проснулся, караул возлагается на тебя. Я достиг своего предела, позволь мне немного поспать. С этими словами Райнер растянулся на траве, а Роза паниковала, увидев это. А, а, подожди, разве ты не сказал, что собираешься спасти Коко? Но Райнер продолжил лежать и ответил: «Не, сначала мне нужно дождаться возвращения своей спутницы. Так что, когда она вернётся, разбуди меня. Тогда мы можем пойти и спасти Куку». -Ку. Затем Райнер вдруг замолчал. Через мгновение в его сознании созрел план по спасению Куку. -Ку. Он снова подумал об источнике проблемы. Суику зациклились на Аруа, выбрав её в качестве своей цели. Если его отделить от Райнера, Аруа могут заставить потерять контроль и таким образом украсть его альфа-стигму. Это означало, что до сих пор, пока эти двое нацелены на него, Райнер и Аруа не могут разделяться. Значит, им придется взять с собой Ару, чтобы спасти Куку. -Ку. Но сражаться с этими двумя, да еще и одновременно защищать Аруа, действительно, честно говоря, с нынешней силой Райнера и Феррис, сражаться с Су Ку было непростой задачей. Если бы они могли добавить в это уравнение кого-то с большой боевой мощью, в этот момент Райнер сел, уставившись на Аруа. Большой боевой мощью. О, oh. если мы начнем тренироваться прямо сейчас, сколько времени это займет? Глаза Аро расширились от услышанного. А? А? Что? Но Рейнер полностью проигнорировал его, скрестив руки на груди размышляя: Это из Альфа Стигмы. Он должен иметь возможность пользоваться обычной магией сразу, если он прикроет нас, но. Ару удивленно посмотрел на него. «А, братик, в этот момент меня зовут Райнер Лют. Ты можешь звать меня Райнером?» «Тогда... тогда Рай...» Но Райнер снова перебил его. «А нет, лучше зови меня Сэнсэем вместо этого. У нас мало времени, так что эта проблема менталитета тоже важна». «А Сенсей? Это значит...» Райнер встал и посмотрел на Аруа. «Хорошо, приступим». Аро явно недоумевал. Но я не совсем уверен, что происходит, так что...» Тогда Райнер начал. «Но, да, Так как у нас мало времени, постараюсь покороче, хорошо? Ты только что сказал, что хочешь спасти Куку, так?» «А? Да, верно. Я так сказал, но...» «Итак, другими словами, ты собираешься помочь мне спасти Куку, верно? Но ты слаб. Много толку от тебя не будет». «Да, как бы получше это донести до тебя. Давным-давно Гермер...» А, кстати, Гермер была моей госпожой. Она сказала мне кое-что. кажется, как-то так». А в этот момент Райнер поднял глаза к небу, как бы быстрее пытаясь вспомнить то, что же ему сказали, и монотонно произнёс. «Так, ты хочешь защитить кого-то, но у тебя же нет никаких сил. Пацан, прекрати говорить ерунду. У вас, ребята, тех, кого вот-вот отправят в ад, нет такой роскоши, как думать о других». Отныне вы должны беспокоиться только о своих собственных жизнях. Если вы хотите выбраться из этого места, как минимум вам нужно приобрести достаточной силы, чтобы оставаться в живых в этом аду. Думаю, что-то вроде этого. Услышав это, Аруаз заговорил. Какой страшный учитель. В этом мгновение лицо Райнера исказилось от неприятных воспоминаний прошлого. Когда мы встретились впервые, когда она впервые представилась, я Гермер Клейс Роул. «На предстоящий год это имя вашего бога. Запомните это хорошенько. Мои приказы беспрекословны. Если вы посмеете не подчиниться, я убью вас без колебаний». Вот как всё было. Аруа вздрогнул. «Убью? Даже в качестве угрозы?» Но Райнер с серьёзным выражением лица покачал головой. «Это определённо не была угроза. Она говорила на полном серьёзе. Феррис тоже. А, Феррис, так кто должна скоро прибыть». Мой партнёр, я полагаю. Она тоже держала меч у моего горла и говорила что-то вроде «Кажется, ты действительно очень хочешь умереть». И можно было увидеть серьёзность в её глазах. Женщины могут быть по-настоящему пугающие. Он сказал это с трагическим лицом. По какой-то причине Аруа пристально смотрел на усталое лицо Райнера с большим уважением в глазах. «Райнер сам... Нет, Сансей, кажется, ты через многое прошёл». И для такого слабака, как я, говорить, что я могу просто выбросить свою жизнь, простите. Но с этого момента я сделаю всё возможное. Сэнсэй собирается тренировать меня, верно? Чтобы спасти Куку. Я оправдаю ожидания Сэнсэя и сделаю всё возможное. Поэтому, пожалуйста, не будьте таким грустным. Что за слова? И более того, Аруа пристально смотрел на Райнера. Настоящее уважение светилось в этих глазах. И Райнер начал. «Ну, на, Было ли это действительно достойно такого уважения? Ну, хорошо. Тогда прежде всего позволь мне рассказать о принципах магии. Так что слушай». А Рой с силой кивнул. «Да, сэр». И он пристально посмотрел на Райнера абсолютно серьёзными глазами. Тогда Райнер... «Возможно, может быть и неплохо иметь ученика. Казалось, он не был так уж недоволен этим. А затем... Хорошо, приступим».